Глава 10 с и д я на берегу реки рядом с вытащенным из воды драконьим ч л н о м Вольф размышлял. Бесполезно карабкаться по скользкой и почти отвесной скале без помощи каких-либо средств. А если бросить наверх веревку и зацепить ее за что-нибудь? Но ширина гексаколумов не позволит накинуть на них петлю. Мог бы помочь обордажный крюк. Допустим, на той стороне врат, то есть на другой планете, как он надеялся, есть за что зацепиться. Если разрезать шкуры животных, можно связать полосы вместе и сделать веревку. Но чтобы придать коже гибкость, их сначала придется как следует выдубить. А вот где достать металл для крюка? Конечно, в этом мире где-то есть металл и даже возможно не очень далеко. Но чтобы найти и пронести его по этой стеклянной равнине, понадобится слишком много времени. Хотя можно придумать кое-что получше. Однако Вольф сомневался, что с его планом будут согласны те двое, от кого зависел успех операции. Так оно и оказалось. в а л а не хотел а отдавать меч, а Теорион на отрез отказался жертвовать ножом. Роберт спорил с ними несколько часов, доказывая, что если они сейчас не отдадут оружие, их все равно со временем ждет смерть. Наконец, после решительного отказа Теориона, Вольф заявил: «Ладно». Пусть будет по вашему. Оставайтесь при своем упрямстве. Но если нам удастся добраться до врат, мы не возьмем вас с собой, клянусь. И вы будете скитаться в мире блестящих ледяных камней, пока вас не сожрет какой-нибудь зверь или не подкосит старость. Вала осмотрела властителей, которые сидели вокруг, и улыбаясь произнесла: "Ты меня уговорил. Вот мой меч. Мы все равно не получите мой нож!" закричал Тиарион. Я это вам тоже обещаю. Властители начали потихоньку приближаться к нему. Он вскочил и попытался убежать. Огромные ступни позволяли ему передвигаться по скользкой поверхности склона, где остальные не могли бы удержаться. Но Вольф поймал его за лодыжку и опрокинул на спину. Теорион отбивался изо всех сил, но на него навалилась куча тел. В конце концов он расплакался и сдался, а затем б о р м о ч а проклятие отошел в сторону и уселся у воды. Найдя камень похожий на мел, Роберт прочертил на мечевалы несколько линий и установив лучемет на полную мощность, быстро нарезал несколько треугольников. Потом закрепил три куска и установил на них круглые пластины, тоже вырезанные из лезвия. Включив лучемет наполовину н ю мощность, он приварил зубцы к круглым деталям конструкции, охладил раскаленный металл в холодной воде и, вновь разогрев зубцы в середине, придал им слегка изогнутую форму. Он вырезал, и з м е ч а я еще одну полоску, и нагревая и постукивая по ней рукояткой лучемета, аккуратно согнул в кольцо. Приварив эту деталь, Роберт получил трехпалый крюк, которому можно было крепить веревку. Кинжал не пригодился, и его вернули Теориону. Вольф застрил уцелевшую часть меча, сделал из него некое подобие короткого кинжала и отдал Вали. Все лучше, чем ничего, сказал он ей. На изготовление веревки ушло несколько дней. Убить и освеживать животных, а затем нарезать полосы из шкур не составило труда. Вся проблема заключалась в дублении. Несмотря на долгие поиски, нужные материалы найти не удалось. В конце концов Вольф решил смазать сплетенную веревку жиром убитых животных в надежде, что это как-то поможет. На рассвете, когда багряная тень луны очистила небо, Дракони Чол н спустился по воде к скале с вратами, пока властители гребли против течения. Вольф встал на носу судна и забросил в арку врат абордажный крюк с привязанной веревкой. Трезубец влетел в шестиугольник и исчез. Роберт потянул его и лодка ударилась носом о скалу. Поначалу ему показалось, что крюк зацепился, но трезубец вылетел из врат и Вольф едва устоял на ногах. Лодка сильно качнулась, перевернулась на бок и все оказались в воде. Властители уцепились за перевернутую лодку. Роберту удалось удержать в руке веревку и крюк. Через полчаса они сделали еще одну попытку. Попытка, не пытка, подбодрил их Вольф. Это старая поговорка землян. Слушай, избавь меня от своих пословиц, закричал р и н т р а х Я промок, как тонущая крыса, и чувствую себя хуже некуда. Неужели ты думаешь, что в твоих попытках есть какой-то смысл? Разве у нас есть выбор? Задело, ребята. Вспомним прежние студенческие годы. Братья н е д о у м е н н о взглянули на него и со вздохом уселись за вёсла. На сей раз Вольф задумал более трудный бросок. Он забросил крюк на самую вершину ш е с т и г р а н н и к о в Гексакулум возвышался над скалой, по крайней мере, на 12 футов, и расстояние от воды до вершины составляло около 42 двух футов. Тем не менее бросок удался и крюк перелетел на другую сторону сооружения. Попал! – закричал Вольф, широко улыбаясь. Он подтянул веревку, выбирая свободный конец. Лодка вдруг скользнула вдоль правой стороны белого купола скалы. Вольф велел команде грести против течения, но челн притирало к монолиту. И все усилия властителей оказались напрасными. Лодку занесло в стремительный поток. Вольф, стоящий на носу, понимал, что если их снесет еще немного, зубья крюка соскочат с вершины Гексакулума. Он вцепился в сыромятную веревку и драконичел уплыл из-под него. Вольф повис на веревке по пояс, погрузившись в воду. Он попробовал подтянуться и упереться ногами в скалу, но они скользили по гладкой поверхности. Роберт отказался от такого способа и начал подтягиваться, перебирая руками по сальной веревке. Это требовало огромных усилий, так как скала изгибалась куполом, веревка плотно прилегала к поверхности, и самое сильное натяжение приходилось на то место, где он держался. Роберт с трудом просовывал руки между веревкой и скалой. Тем не менее он медленно поднимался вверх. На полпути к вершине Вольф почувствовал, что веревка поползла. Раздался треск, почти неслышный в шуме водоворота у основания скалы, и, вскрикнув от разочарования, Роберт упал в реку. Когда Вала и Энион вытащили его из воды, он обнаружил, что на крюке обломились два зубца, как раз в том месте, где они соединялись с основанием, и теперь обломки лежали где-то на дне реки. Что еще прикажешь делать? сердито закричал п а л а м б р о н Ты сломал все н а ш е оружие, израсходовал почти весь заряд лучемета, а мы ни на шаг не приблизились к в р а т а м Но если бы только это! Посмотри на нас, посмотри на меня, я блюю водой, как старая рыба поднятая из бездны. Мы все устали, о лос, как я устал. Добро,сты, да мы только запустили пробного змея, сказал Вольф. Это еще одна земная поговорка. Он вдруг замолчал, его глаза расширились и задумчиво произнес: а если мы Паламброн вскинул руки к небу. О нет! Довольно с меня твоих замечательных идей! – закричал он. Замечательные они или нет, но это идеи, – ответил Вольф. И пока я единственный, кто хоть что-то предлагает, они не скулит, не ноет и не злословит. Некоторое время он лежал на спине, устремив взгляд в пурпурное небо, и жевал кусочек мяса, к о т о р ы й ему дал Ловах. А не слишком ли фантастична мысль о воздушном змее? И даже если им удастся его построить, взлетит ли он? Идею о воздушном змее пришлось оставить. Если сделать полотно настолько большим, чтобы оно понесло тяжелый крюк, з м е й не пройдет в шестигранник. Хотя постойка. А что, если воздушный змей со свисающим на веревке крюком пролетит над шестиугольником? Вольф чертыхнулся и еще раз отказался и от этой идеи. Он понял, что ничего не получится. Внезапно Вольф сел. А все-таки можно сделать двумя. О чем ты? спросил Лувах, очнувшись от дремоты. О з м е я х Разве кто-то говорил о з м е я х Потребуется две лодки и двое мужчин для броска, вскричал Вольф. И тогда мы можем рассчитывать на удачу. Вот так-то лучше. А то я уже начал думать, что мои идеи иссякли, а от вас их и ожидать не приходится. Вы тысячелетиями использовали мозги только для того, чтобы убивать друг друга. На остальное у вас уже не хватает сил. Но клянусь лосом, я заставлю вас сгодиться на что-нибудь иное. Ты устал, сказала в а л а Ляк и отдохни. Она улыбалась. Это удивило Роберта. Чему тут радоваться? Она промокла, расстроилась, да и тело у нее должно быть ломит от усталости, как у всех других. Но может быть под слоем ненависти в ее сердце по-прежнему живет любовь к нему. Возможно, она гордится тем, что он продолжает искать выход и борется, тогда как остальные лишь возмущаются. Или только притворяется, что по-прежнему любит его и гордится им. А нет ли у нее тайных причин разыгрывать дружелюбие? Ответа он не знал. Оставалось следовать правилу, которое гласило: ни один властитель не должен доверять мотивам другого властителя. До сих пор это правило действовало без исключений. Когда его помощники заканчивали мастерить остовы двух лодок, Вольф доработал план. Поначалу он хотел сделать два небольших каноэ, которые обошли бы белый купол скалы с обеих сторон. Но потом Роберт решил, что три лодки справятся с задачей лучше. Из ветвей густов и деревьев, располосав шкуру на крепежный материал, он сделал высокий помост. На трех лодках и драконьем челне располагалось по одной из его четырех опор. После того, как властители несколько раз отрепетировали порядок действий, Вольф начал операцию. Лодки в основании четырехугольного помоста аккуратно спустили на воду. Течение у берега было медленным и не шло в сравнении со стремниной в центре реки, поэтому властителям без труда удавалось сохранить расстояние между лодками. Пока они расставляли лодки, Вольф скарабкался на помост по узкой лестнице, прикрепленной к одной из опор. Его специально установили на драконьем челне, поэтому жестко закрепленный столб не слишком сильно раскачивался. Тем не менее задача оставалась непростой. И в какой-то момент Роберт едва не опрокинул лодку. Он медленно пополз на животе по тонким планкам помоста, и сооружение снова выровнялось. Остальные властители парами расположились в большой и трех маленьких лодках. Чтобы сохранить равновесие, они следовали заранее определенному порядку. Вала, Теорион и Лувах одновременно забрались в маленькие каное и помогли у с т е с т я Поламброну э Ниону и Аристону. Тармаз, самый проворный из всех, одним движением поднялся на борт драконьего челна и быстро перекатился на дно. Властители взялись за в е с л а и начали выравнивать помост, но поначалу им это плохо удавалось. Каное готовили под опоры, и их чрезмерная ширина мешала управлять. Однако по пути к скале гребцы немного принаровились, и это позволило им доставить сооружение к цели. Вольф цеплялся за переднюю часть постройки, которая возвышалась над водой. Мостик раскачивался, его края заносило то в одну, то в другую сторону, и дважды Роберту казалось, что настил вот-вот проломится под ним. Прямо впереди возник купол скалы с парой золотых ш е с т и г р а н н и к о в Вольф крикнул властителям, и те начали выгребать против течения. Надо было уменьшить скорость, чтобы помост не врезался в скалу. Шаткое строение не выдержало бы сильного удара. Роберт решил пройти через левые врата, потому что в прошлый раз вала выбрала правые. Но когда помост приблизился к скале, его снесло в сторону. Он резко накренился и наискось пошел к правому шестиугольнику. Вольф поднялся на ноги, пригнулся и, выждав момент, прыгнул. Помост с громким треском врезался в скалу, но Роберт уже влетел в г е к с а к у л у м За его поясом торчал луч м ё д с плеч а свисала свернутая в моток веревка.